Глава 32 Тело обнаружено в здании небольшого независимого театра в Арлингтоне. Агент Брикс впился пальцами в ладони, сообщая эту новость. Но он боролся с желанием сжать кулаки. Это не Женевьева, Риджертон. Я не знала, радоваться этому или огорчаться. Возможно, пятнадцатилетняя Женевьева еще жива. Но теперь мы получили восьмое тело. Добавку. Как и обещал субъект. Старман Свайенс Брукс, мне нужно, чтобы вы трое доставили ребят обратно в дом. Один из вас должен постоянно находиться у входной двери, один у черного хода, один постоянно с Кэсси. Агент Брикс повернулся и направился к выходу из клуба, демонстрируя, что он настолько уверен в нашем подчинении, что ему даже не нужно останавливаться, чтобы нас проконтролировать. И даже без помощи лии или Майкла мне было ясно, что это уверенность обман. «Я иду с вами», — сказала я, выйдя на улицу следом за ним. «Та же логика, которая позволила вам привести меня сюда, распространяется и на Арлингтон. Субъект превратил расследование в игру, охоту за сокровищами. Он хочет, чтобы я прошла по следу до конца? Мне плевать, чего он хочет», — перебил меня Брикс. «Я хочу, чтобы ты была в безопасности». Его вот Тун не допускал возражений и звучал угрожающе, но я не смогла удержаться от вопроса. «Почему? Потому что я ценная? Потому что прирожденные хорошо работают в команде, и вам не хочется ее разрушать?» Агент Брикс подошел ко мне максимально близко и встал так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ты правда такого низкого мнения обо мне?» — тихо спросил он. «Я амбициозный, целеустремленный, сфокусированный на цели. Но ты правда думаешь, что я осознанно подвергну кого-то из вас опасности?» Я вспомнила нашу первую встречу. «Ручку без колпачка. То, что он предпочитает баскетбол, а не гольф?» «Нет», — сказала я. «Но мы оба знаем, что это расследование вас убивает». «Оно убивает лог, а теперь под угрозой жизнь дочери сенатора. Если не я, вы не послали бы кого-то проверить этот театр и обнаружили бы тело лишь через несколько часов, а может и дней. И кто знает, что наш субъект сделал бы с Женевьевой за это время. Если вы больше не хотите использовать меня как приманку, ладно, но вы должны взять меня с собой. Вам нужно взять с собой нас троих». Потому что мы можем заметить что-то, чего вы не заметите. Именно поэтому Брикс и создал программу обучения прирожденных. Именно поэтому он обратился за помощью к 12-летнему Дину. Сколько бы опыта ни накопили эти агенты, сколько бы они ни обучались, у них никогда не будет такого тонкого чутья, таких инстинктов, как наши. Разреши ей! Лок положила ладонь на руку Бриксу. Я впервые задумалась, есть ли между ними какие-то еще отношения, кроме рабочих. Если Кэсси достаточно взрослая, чтобы быть приманкой, она достаточно взрослая, чтобы учиться на практике. Лог взглянула на меня, а потом на Слоун и Дина. И они тоже. Через 45 минут мы остановились у дома по улице норт оукленд Местная полиция уже была на месте, Но по настоянию ФБР они ничего не трогали. Дейн, Слоун и я ждали в машине с агентами Стармансом и Венсом, пока место преступления не очистили от полицейских. Потом нас отвели на третий этаж. В единственную гримерную в этом крошечном театре. Я успела дойти до середины коридора, когда агент Брикс вышел из гримерной, заслоняя мне путь. «Кэсси, тебе не обязательно на это смотреть», — произнес он. Я ощущала запах. Еще не гнилостный нет, но медный. Ржавчина с привкусом разложения. Я протолкнулась мимо Брикса. Он не стал меня удерживать. Помещение было прямоугольным. Кровь запачкала выключатель, собралась в лужицу у двери. По левую руку стена была покрыта зеркалами, как в танцевальном зале. Как в маминой гримерной. Внезапно тело стало тяжелым. Губы онемели, мели. Я не могла дышать, и в тот же момент я оказалась там, как прежде. Дверь слегка приоткрыта. Я толкаю ее, под ногами что-то мокрое и хлюпающее, и запах. Я на ощупь ищу выключатель. Пальцы касаются чего-то теплого и липкого на стене. Я ищу выключатель. Не включай свет. «Не включай свет! Не включай свет!» Я включаю свет. Я стою в крови. Кровь на стенах. Кровь на моих руках. Разбитая лампа лежит на деревянном полу. Стол опрокинут, на досках пола видна неровная царапина от ножа. Давление на плечи заставляет меня вынырнуть из воспоминания. Руки. «Руки Дина, понимаю я. Его лицо оказывается совсем рядом с моим. Сохраняй контроль», — произнес он уверенным и теплым голосом. «Каждый раз, когда ты возвращаешься туда, каждый раз, когда ты это видишь, думай, что это всего лишь кровь, всего лишь место преступления, всего лишь тело». Он опустил руки. «Вот и все, Кэсси» не позволяя этому стать чем-то еще. А какие воспоминания он сам переживал снова и снова. Но прямо сейчас я рада, что он здесь, что я не одна. Я последовала его совету, заставила себя посмотреть в зеркало, запачканное кровью. Я могла различить отпечатки ладоней, следы пальцев, будто жертва хваталась за зеркало, когда оказалась слишком слаба, чтобы встать. «Время смерти? Вчера. Поздняя ночь», — сообщил Брикс. «Криминалисты работают. Возможно, они смогут снять зеркало чьи-то еще отпечатки, кроме жертвы». «Это не ее кровь». Я оглянулась на Слоун и увидела, что она опустилась на колени рядом с телом. Впервые я посмотрела на жертву. Волосы рыжие, и ее явно ударили ножом много раз. «Судмедэксперт скажет вам то же самое», — Продолжала Слоун. Рост этой женщины 150 см, Вес примерно 50 кг. Учитывая ее размер, мы имеем дело со смертью от потери крови в объеме 3 литров. Может, меньше. На ней джинсы и кашемировый топ. Кашемир, как и другие виды шерсти, может впитать влагу в объеме до 30% от его собственного веса. И даже не стать сырым на вид. Поскольку самые глубокие раны сконцентрированы в районе ее живота и груди, А то и джинсы сидят в обтяжку. Кровь должна была бы просочиться сквозь ткань, прежде чем залить весь пол. Я посмотрела на одежду этой женщины. Действительно, она пропиталась кровью. К моменту, когда одежда впитала бы достаточно крови, чтобы на полу сформировалась такая лужа, как эта, слон показала в сторону двери. Жертва уже потеряла бы сознание и не смогла сопротивляться нападавшему. Не говоря уже о том, чтобы бегать от него кругами. Она слишком маленькая. У нее недостаточно крови. Ткань, из которой сделана ее одежда, не отталкивает жидкость достаточно быстро. Цифры не сходятся. Слоун права. Агент Брикс, до этого рассматривавший пол, выпрямился. Вон там на полу отметина от ножа. Если бы ее нанесли окровавленным ножом, в царапине остались бы следы крови, но их нет. А значит, либо субъект промахнулся, нанося первый удар женщине, а это явно маловероятно, учитывая ее рост и то, что субъект напал внезапно, либо он намеренно оставил эти отметины чистым ножом. Я представила себя на месте жертвы. Она была сантиметров на 30 ниже мамы, в которой было почти 180 сантиметров роста, но это не означало, что она не смогла бы обороняться. Впрочем, даже если субъект напал на нее точно так же, как на маму, Какова вероятность, что место преступления будет выглядеть так же, как мамина гримерная? Зеркала на стене, запачканный кровью выключатель, лужицы темной жидкости у входа. Что-то здесь не так. Она левша. Я повернулась к Дину, и он продолжил. Жертва носит часы на правой руке, а маникюр на левой руке менее аккуратный, чем на правой. Кэсси, твоя мама была левшой? Я покачала головой, осознавая, к чему он ведет. Они по-разному отбивались бы от убийцы. Дин коротко кивнул, соглашаясь. «По крайней мере, я ожидал бы увидеть брызги на этой стене». Он показал на ровную стену напротив зеркал. Она была чистой. «Субъект убил ее не здесь», — Лок первый произнесла это вслух. «Вокруг тела практически нет крови. Ее убили где-то еще. «Ты убил ее. Ты принес ее сюда. Ты разрисовал помещение кровью. Если хочешь хорошо провести время, позвонила Релеи», — пробормотала я. «Кэсси?» — агент Лок посмотрела на меня, подняв бровь. Я ответила на вопрос, который она подразумевала. «Она просто реквизит», — сказала я, глядя на эту женщину, и жалею, что я не знаю ее имени, что я по-прежнему не могу разглядеть черты ее лица. Это лишь декорации. Все это выстроено так, чтобы напоминать мне о смерти матери. В точности воспроизвести картину. Живот резко скрутила. «Ясно», — откликнулась агент Лок. «Допустим, я убийца. Я зациклена на тебе, и я зациклена на твоей матери». Может, она была моей первой жертвой, но на этот раз дело не в ней. «Дело в тебе», — продолжил Дин с того места, на котором остановилась агент Лок. «Я не пытаюсь заново пережить ее смерть. Я пытаюсь заставить тебя пережить момент, когда ты о ней узнала». Субъект хотел, чтобы я явилась сюда. Подарки, зашифрованные сообщения. «А теперь тело, которое он привез на место преступления, так похожее на то, где убили мою мать». «Брикс!» Один из агентов Брикса, Старманс, просунул голову в дверь. «Судмедэксперт и команда криминалистов уже здесь. Мне их задержать?» Брикс посмотрел на Дина, на меня, потом на Слоун, которая по-прежнему стояла на коленях рядом с телом. «Мы тщательно старались не трогать ничего на месте преступления». Но сложно протащить троих подростков в расследование скрытно. Брикс, Лок и их команда определенно знали о нас. Но вот остальное, ФБР, вряд ли. И Брикс подтвердил это, переведя взгляд со Старманса на Лок. «Уведи их отсюда, Старманс», — произнес Брикс. «Я хочу, чтобы ты, Брукс и Вэнс по очереди охраняли Кэсси. Директор Стерлинг дал своих лучших людей, чтобы организовать наблюдение». Они будут следить за домом снаружи, но я хочу, чтобы один из вас всегда находился с Кэсси. Скажи Джуду, что домашний арест по-прежнему в силе. Никто не выйдет из дома, пока убийцу не поймают. Я не сопротивлялась его приказам. Я не пыталась остаться в этом помещении, чтобы искать улики. Улик не было. Дело не в том, что я должна вычислить, кто убийца. Все это время... Постоянно субъект играл со мной, заставляя меня заново переживать худший день в моей жизни. Слоун обхватила меня рукой за талию. «Существует 14 разновидностей объятий», — сообщила она. «Это одна из них». Лок положила руку мне на плечо и направила нас обеих к выходу. Дин двинулся следом. «Это игра». Слава Дина всплыли в моей памяти. Это всегда игра. Вот что он сказал Майклу, и в тот момент я согласилась. Для убийцы это игра. И я невольно задумалась, что на этот раз хорошие могут и не выиграть. Мы можем проиграть. Я могу проиграть.